Рану я бинтовала быстро. Времени осталось совсем немного, отдел не в проворот. Бухнув мокрую тряпку на пол, наскоро протерла кровь, что уже начала подсыхать на полу. Завтра придется скрести, но что поделать? Если сейчас раствором залью, пациент ночью задохнется. Загнав тряпку в угол, там ее и бросила. Да, не по-хозяйски. Накидав на поднос того, что не испортится из еды за день, быстро, едва не разливая, накапала лекарств. Вода, еда, крестоцвет. Сбегала в кладовую, прихватив одеяло. Старое, но чистое. Если ночью знобить станет, хоть укрыться будет чем. Теперь надо...» В дверь с обратной стороны дома решительно постучали. «Это что?» Пытаясь сесть и, ухватившись за оружие, резко вопросил красавчик. «Лежать!» Прошипела я в ответ, решительно толкнув этого неугомонного в грудь. «Это за мной! Домой пора!» «Здесь две двери?» Мужчина подозрительно сощурился, глядя, как я накидываю на плечи темный добротный плащ. В дверь постучали еще раз, уже более решительно. «Если я сейчас же не открою, папенькин мужик все равно войдет, но замок мне выбьет». «Да, но обе будут закрыты. Тебе ничего не грозит. Отдыхай и увидимся завтра. Постараюсь прийти пораньше». Не слушая ворчания красавчика, прошла через соседнюю комнату ко второй двери. Большой ключ повернулся легко и без скрипа. Стоило распахнуть створку, как помещение залил свет фонарей. Этот вход вел совсем в иной мир, словно дом стоял на перепутье. Примерно так и было. Чтобы сделать такой фокус, папеньке пришлось выбить часть стены. Зато теперь я спокойно входила со стороны приличного квартала даже не показываясь на улице бедняков. А пациенты, они сами разносили молву, куда и как прийти, и знали, что не всякого приму. Мужики с болячками неприличными ко мне и не думали приходить. И я рада, и папенька спокоен. «Долго вы, молодая госпожа!» проворчал высокий и плечистый Максимилиан, поводя плечами. Стражнику не нравилась вся эта затея, но против хозяина он пойти не мог. Завозилась, отговорилась, зная, что никакого ответа от меня, по сути, и не требуется. «Может, согласитесь, и кого-то из домашних все же в первой комнате посадите? Барон сегодня и ли от переживаний и жогу не заработал». «Это он не от переживаний, а от жирной еды». Сколько раз говорила кухаркам, что загубят они папеньку своими деликатесами. — Так не желает ничего другого, сами знаете. — Знаю, — буркнула в ответ, поплотнее запахиваясь в плащ. На улице почти никого не было, час уже не тот, но все равно не хотелось, чтобы люди лишний раз обращали внимание на мои ночные прогулки. Пройти нужно было всего-то квартал. Выйдя на площадь, Мы свернули на еще более широкую улицу, прошли заставу городской стражи и вынурнули у самого дома. Здесь в каждом дворе благоухали цветущие кусты, а сами здания тянулись вверх на два-три этажа, и все как один украшенные резьбой и лепниной. — Папенька еще не спит? Я с недовольством кинула взгляд на второй этаж, где с одной стороны располагались родительские, а с другой — мои покои. — Никак нет, молодая госпожа. Совсем довели. Недовольно буркнула, поднимаясь по лестнице. Скинув плащ на руки служанки, быстро ополоснула ладони в поданной чаше. Свет уже был притушен, горел только магический светильник в руках слуги, что подсвечивал мне дорогу. — Что на ужин подавали? Скидывая чепчик поверх плаща, строго спросила. Голова устала от плетения и заколок, Хотелось быстрее распустить косу. «Ногу в пиве и карпа в сметане!» Едва не приседая, тихо отозвалась девушка, что держала мою одежду. «Из овощей что?» «Так не пожелали, молодая госпожа. Мы пытались принести соленья, так барон отказался. Велел все, служанка замялась, не зная, как повторить хозяйские выражения. Впрочем, в этом необходимости не было». Я прекрасно знала, что именно мог сказать мой любимый батюшка. Я сейчас к нему, потом в кухню. Всех поднять и пусть ждут. Настроение у меня, несмотря на усталость, было самое боевое. Наверное, то волнение, что я сдерживала, зашивая красавчика, вырвалось наружу. «Слушаю, молодая госпожа. Еще бы вы меня не послушали. Третий месяц об одном и том же твержу», «Как об стену? Не хотите по-хорошему? Будет по-хозяйски».